24 января, понедельник. И в Париже бывают перебои с горячей водой. И что же? В посольстве идти с грязной головой или накипятить? 25 января, вторник, и рука не дрожит. Прекрасно прошел вечер в посольстве. Советник по культуре Валерий Иванович говорил, что имел прямое отношение к записям пластинок во Франции, что Высоцкий называл меня своим самым близким другом и часто звонил вам. Все для меня теперь уже удивление. И как давно это было, и было ли это? тридцать января понедельник ту сто пятьдесят четыре пятнадцать ноль ноль по москве умер леонов 1 февраля вторник молитва зарядка кофе надо пойти на панихиду к евгению павловичу вот тебе бабушка и юрий в день Хождением в народ не получилось, как заметила женщина из очереди. Милиционер меня спас, выудил из народа и проводил к служебному входу. Но стоял я около часа или даже больше. Продрог изрядно, зуб на зуб не попадал. За кулисами увидел Ульянова. Замечательная книга, дочитал. Да я впервые Володю так... Дальше я не стал слушать. Как-то было неловко у гроба комплименты в адрес гробовой книжки выслушивать. Положил я две розы белые, по восемь тысяч каждая. Евгению Палчу поцеловал его сердечного в лоб и ушел, во своя в келью свою. И вот теперь я выпил кофе и частично человек. Первое марта, вторник. Молитва, зарядка. Календарная весна. И мы выходим с Живаго на старую сцену, Вчера давал интервью российскому ТВ. Не внятятся меня губит. А дело вот в чем. Закрыв театр, потеряв здание, нам необходимо сохранить труппу, уникальную по своим музыкальным возможностям. Сохранить труппу, сохранить молодежь. Вот главная идея открытия. 8 марта, вторник. Молитва «Зарядка» подписать контракт, играть и продолжать бороться за новую сцену. Мы не можем дать уйти театру в песок, не можем похоронить заживо трупы и репертуар, который не видели не только сотни тысяч по стране, но и больше половины москвичей. Репертуар, который стал классикой. Мы должны опять работать, приглашать классных режиссеров и жить, как и прежде, при аншлагах. Зритель пойдет на нас, а не на новую сцену. Мы в тысячу раз больше подведем любимого, если дадим умереть его спектаклем в России. Объективно, он выиграет, если его работы будут жить. А жить они будут только пока живы мы. Потому что никто, кроме нас, этого не сделает. У Губенко одна несчастная чайка с весьма бледными рецензиями. Наш репертуар — сплошные аншлаги. Надо работать. Да, правительство не заступилось. Что теперь, уходить и отдавать Губенко весь театр, чтобы он царил, и это называлось «таганкой»? Не заступился никто. Обижаться? Нет, будем бороться за себя сами и сохраним репертуар в пику единственной чайки Губенко. Зритель истосковался. Наш изысканный эксклюзивный репертуар и чайка, поставленная кинорежиссером Сергеем Соловьевым. Теперь шеф в Иерусалиме и не хочет, чтобы мы открывались до решения Думы, суда и прочее. Но мы рискуем потерять и старую сцену, и я принимаю решение 23 апреля играть живого. 11 марта, пятница. За мои идеи, особенно если бы они были реализованы, мне должны были бы платить. Правда, кто? Вот сегодня идея. Нырнуть под сень области. Кто мэр Московской области? Бить челом ему. Спасаем эртоганку Отдай нас какому-нибудь банку, а то и двум. А мы тебе поездим по области Чехов, Можайск, Волоколамск. Опять же, Питерим, Дмитров. 30 марта, среда, мой день. Мне снился Филатов, а мы лежали. Потом он бросил мне в лицо каким-то пшеном. Я спросил, «Ты ударил меня?» «Нет». Тогда я сказал, «Лене, извини». «Давайте помиримся. Этот сон на фоне вчерашнего сообщения, ты знаешь, у Филатова инсульт. Это Инна, комендант. Потом инсульт не подтвердился, слава богу, но Леньке плохо. Господи, помоги ему, не наказывай нас так жестоко. Такая наша профессия, такая наша жизнь. Червяшка поползла, потом умерла и так далее. А он еще влюбился в Нинку». Да тут еще Дениска в семинарию из ВГИКа. Да с Эфросом напутал Леонид много. Неужели у меня чувствуется злорадство? Прости, Господи, нет, нет. 31 марта, четверг. Молился за Леньку. Соловьев репетирует с актрисой. Она ни хрена не понимает. Он бьется, бьется, потом в говорит. Да ладно. Неизвестно, будет ли вообще театр. И вдруг истерический крик Губенко. Театр будет, будет, будет. И еще чего-то. Аплодисменты, хлопки трех поклонников. «Да пусть будет, если будет». Так и хочется написать. «Филатова ты уже угробил, но не напишу, ибо грех, не суди. Вчера я записывал на пленку для выставки «Сны о Высоцком» из дневников. 10 апреля, воскресенье, 16.15. Вчера открыл выставку «Высоцкий на Таганке» к 30-летию театра по мотивам моих дневников. Самой дорогой и неожиданной реликвией для меня явился приказ от 14 декабря 1975 года, где предписано к 20 марта 1976 года осуществить мой ввод на роль Гамлета. Три подписи Дупак, Власова, Любимов. Вот, наконец-то миру ясно, что не смазванец я с принцем датским, а назначенный приказом. Кажется, и с Ниной Максимовной помирила нас Люсенька, объявив мою книгу лучшей книгой о Высоцком, Нина Максимовна улыбалась, когда я пел «Пронинку» и рассказывал об истории написания песни «Поездка в город». Третье июля, воскресенье. Почему я выспариваю пастернака у Набокова или вдруг заплачу над Есениным, и оба они потускнеют и уйдут, их рассуждения гениальные, когда вдруг зазвучат в голосе строфы Снегиной. «Ты сыграл своего гамлета в Живаго», — сказала мне Люся Высоцкая. «Абрамова?» «А я...» — написал Высоцкая. И не ошибся, она самая Высоцкая из всех его женщин, любимых им. 31 июля, воскресенье. Гурченко обо мне. Мой любимый артист. Мы с вами не снимались, но мы были приглашены как литераторы. Это мне запало, любимый артист. Что она в виду имела? Послушай, Филине. сумасшедшая, грандиозная работа актрисы Гурченко. Завидовал, как двигается, танцует, поет и играет. Но зачем она каждой клеточкой, каждым квадратным сантиметром пространства экрана доказывает, какая она талантливая, и зря ее так долго не снимали? Этот бесконечный реванш. Зачем? Это какая-то тогда опять ущербность, какой-то комплекс. Нельзя показывать своих страданий, нельзя их демонстрировать. У меня тоже это есть. Хотя нет. От этого нет полного захвата моего сердца, души. Я тоже вместе с ней начинаю считать, и все. А вообще-то, конечно, феномен. Но какой-то агрессивный энтузиаст. Как сказал бы, да и говорил Грушницкий мой. Никита Михалков, не удалось мне с ним не познакомиться, не поздороваться, а хотелось. 4 августа, четверг, Брно, город Воронеж. Вчера на перроне сказали мне, что умер Симонов, и тут же добавили и Смоктуновский. До утра не верил в это. Воронежские ребята подтвердили, по ЦТВ прошла информация. Смоктуновский умер, ушла эпоха. Ушел родитель главного направления актерского ремесла 60-70-х годов. Ой-ой-ой, Кеши, Иннокентий Михайлович, Накентий Смоктуновский, боже-боже, великий артист ушел. Какие артисты ушли? Борисов, Леонов, Евстигнеев и вот Смоктуновский. Неужели ты, Валерий Сергеевич, и родился, чтобы написать дневники о Высоцком, засвидетельствовать мгновение чужой жизни, да и то не главное, мимо проходящие? 20 августа, суббота, вечер, не пишется. И мне. откладываю завтра-завтра. И так уже лет пять. Напрасно. Вам не пишется. Это напрасно. Вам дано. Не всем дано, кто пишет, а вам дано. Пишите. Мое время на излете, а вы еще, — сказал мне Жжонов и подарил в самолете книжку «От глухаря до жар птицы». Замечательно мы с ним летели. Так замечательно он рассказывал о наших коллегах, об Иннокентии Смоктуновском, Он откровенничал со мной. Больше всего говорил он мне, боюсь я Бани. Я-то знал, что он еврей. А он себя за поляка выдавал. Олег Даль. Божьей милостью настоящий. Если с кем несправедливо поступила жизнь, с ним и вампиловым. Зачем последнему надо было утонуть? Такие пьесы!» Писал. Чудесную миниатюру рассказал о Высоцком. Для меня неизвестный Высоцкий. Приехал в польский театр, играли они у нас. И наметились у меня отношения с одной актрисой. Назначила она мне свидание в гостинице «Россия». Я прихожу и встречаю в вестибюле Володю. Спускается эта актриса. Мы сидим, разговариваем, и я понимаю, что мы на одну роль метим. Сидим десять, пятнадцать минут, час сидим. Володя встает и уходит. Извините, я сейчас. Через пять минут приносит две чашки кофе и две рюмки коньяку. После этого галантно попрощался и оставил нас. Эта история меня восхитила. Зная Володю... Быть первым в женском вопросе, и чтобы он уступил? Он уважал меня, наверное, и любил, но больше уважал, — заключил свой рассказ бывший зэк. А для меня — неизвестный Высоцкий. Засверкались слова в мозгу, и я попросил, — подарите мне эту историю. Пожалуйста, конечно. 21 августа. Воскресенье. Красный селькуб. Я не верил глазам в глядя вчера на Жженова. Неужели ему 80, без малого? Неужели теоретически возможно мне дожить до его лет, то есть еще 27 лет, и стоять вот так перед микрофоном, сохранив юмор, жизнь и ум, Господи? Кажется, я начинаю чему-то и кому-то завидовать. Не потому что ему 80, а потому что он такой. В самолете не задремал, не закимарил, а живо и непринужденно рассказывал историю за историей, без старческой экзальтации, без капризов, жалоб, фырканий. Я сидел, слушал. Глазам ушам своим не верил. А я со своей спиной не знал, куда себя одевать в кресле самолета, в какую позу уложиться, чтобы не больно было и поспать. 26 августа, пятница вечер, и пришла мне простая мысль в голову. В сущности, этот роман с Ирбис, это любовь, это сумасшедшая страсть, спасли семью. Как ни странно, это так. Это сильное, мощное отвлечение от семьи, от ее проблем. Разводиться мне надо. Жалко. И вообще.